Глава 10. ДУЭЛЬ К удивлению Виктора, дуэльный комитет тянуть с заседанием не стал, как, впрочем, и затягивать его. Глава 10. ДУЭЛЬ Уже утром к ним в квартиру позвонил посыльный, вручивший повестку на час пополудни. К этому времени ему надлежало прибыть в дом офицерского собрания вместе со своими секундантами. Хорошо хоть Таня дома не оказалась. Она как раз ушла за покупками. Прислуга и они как-то не обзавелись, хотя он и мог себе это позволить и даже предлагал ей, но был осмеян и заподозрен в грязных намерениях, после чего поспешил отступить. полностью положившись в этом вопросе на мнение Татьяны, как оказалось, оно и к лучшему. Узнает, конечно, шило в мешке не утаишь, но если повезёт, то уже постфактум. Пришлось поспешить, чтобы Аршину старший мог отпроситься. Впрочем, переживал Нестеров напрасно. Когда он прибыл в училище, Данила мало что сам отпросился, так ещё и выполнил своё обещание, подобрав второго секунданта. К слову им оказался капитан Тернов, тот самый офицер, что помог Виктору при поступлении, когда его завернул Мицкевич. Само заседание длилось не больше 20 минут и завершилось вердиктом: поединку быть, причём действия Нестерова сочли провоцирующими, и выбор оружия был за Мицкевичем. Тот предпочёл клинки, что неудивительно, ведь всем известно, что Виктор отличный стрелок. Длинные клинки у Нестерова в полном загоне. как получил при инициации, так больше ни разу за шашку и не брался. Это если не считать редких подходов в отпуске. Но тут скорее поразмяться, до да кровь по жилам разогнать. За такое баловство эфир не начислил ни единого очка. Батя качал было головой, потому как прежде учил сына вдумчиво, но тот ведь танкист и попросту не видел, где может использовать это умение. Так оно и осталось без малейшего внимания. Вообще-то в военных училищах имелось фехтование, но даже не на уровне факультатива, а в качестве секций. Есть желание вперёд? Нет? На службе тебе это не понадобится. В армии ДВР шашки остались только в качестве парадного оружия. Исключение это пограничники и казаки, которым порой приходилось рубиться с хунхузами. А вот у мицкиевичей с клинками всё было в порядке. Занимался он этим делом регулярно, а потому его ставка именно на Шашку была вполне оправдана. Он, конечно, понимал, что несерьёво вложиться в умения не составит труда. Про него вообще говорили, что он опыт из воздуха берёт. Но этого мало. Необходимы ещё и реальные навыки, на которые эти умения как раз и накладываются. Если же базы нет или она слаба, то и результат будет печальным. Витя, а у тебя вообще длинные клинки-то есть, когда они вышли на широкое парадное крыльцо дома офицеров, поинтересовался Данила Оршинов. Получил при инициации, просто не вкладывался в него за ненадобностью. Это от отца, его сторона имя. О чём речь, поинтересовался Тернов. Витя у нас потомственный казак, и антип Васильевич учил его семейным ухватом. "Да так вдумчиво, что умение проявилось при инициации", хмыкнул капитан. "Полагаю, бывшего моего воспитанника ожидает сюрприз". "Вы ж не сомневайтесь", улыбнувшись, подтвердил Виктор. К слову Умецкевича третья ступень как длинных клинков, так и фехтовальщика, потомственный представитель белорусской шляхты не мог оставить это дело в стороне. «Кстати, Виктор, вы бы все же подумали о том, чтобы решить дело миром. Принесенные извинения на карьере скажутся не лучшим образом, но будут свидетельствовать о вашем благоразумии. Ярвык же бретера поставит на ней жирный крест. Ничего не имею против ваших подруг, но офицеру не стоит защищать то, чего давно нет и в помине». «Они мои друзья», – покачав головой, возразил Нестеров, и добавил. Однако, если Мицкевич извинится перед ними, хотя бы в моём присутствии, я готов принести ему извинения при любом стечении свидетелей. Распрощавшись с офицерами, Виктор направился прямиком в банк. Нужно было срочно решить вопрос с поднятием умений на должный уровень. Имеющегося же у него хватило бы лишь на то, чтобы взять третью ступень. Полагаться на свои навыки он не собирался, что, не говоря, о несмотря на батённую науку, Он давно не практиковался с шашкой. Со средствами у Виктора проблем нет. Только лицензионные отчисления сегодня приносили ему чуть больше 900 рублей. Прибавить сюда двойной оклад по должности и надбавки за награды, которые также оседали на счёте. В Никарагуа он получал только один оклад в местной валюте, чего ему хватало с избытком. Так что его ежемесячный доход составлял порядка 1300 рублей. А ведь есть еще и премиальные за подбитую технику. Татьяна имела доступ к его счету, а как иначе, коль скоро они живут вместе. Только ее траты не превышали и 50 рублей в месяц. Вполне приличные деньги, учитывая заработные платы ДВР и денежный курс. Но, как говорится, почувствуйте разницу. На сегодняшний день у Виктора в банке имелось около 40 тысяч, и он не собирался чахнуть над златом. Приобретение опыта, конечно, дорогое удовольствие, но, по его мнению, оно того стоило. Иное дело, что жаль опять прогонять опыт вхолостую, и уж тем более на фоне того, что до 12 ступени сути ему впоследствии потребуется 4 миллиона. Вот только сохранение возрождения он считал куда более приоритетным, а потому без сожалений потратил 20 тысяч рублей на приобретение миллиона свободного опыта. Ну и такой момент, что очень хотелось посчитаться с Мицкевичем. Он его уже до печёнки достал. Хотя справедливости ради, если бы тот извинился перед девчатами, то и Нестеров вдержал бы своё обещание, принеся ему свои извинения. Что не говорим, на карьеру ему сделать хотелось. Однако поступаться ради этого друзьями он не готов. Особо лёгкого поведения, а он их не выбирал. Так уж сложилось, что он и сам не понял, в какой момент стал способен порвать за них любого, как тузик грелку. Когда вышел из кабинета, где ему передали опыт, от чего-то вспомнила нападение бандитов. Вот ведь, в Никарагуа, где смерть всё время рядом, не опасался расхаживать с полутора миллионной кубышкой, а тут вдруг подумалось. С другой стороны, на войне всё куда проще. Он дошёл в угол фоя банка и, присев на диван, вызвал перед внутренним взором суть. Дело недолгая, так от чего бы ни закрыть вопрос, коль скоро знает, чего именно хочет. Получено 1000 опыта к умению Длинные клинки. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения Длинные клинки 1. 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению Длинные клинки 1. 4000 из 4000. Получена новая ступень умения Длинные клинки 2. 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению Длинные клинки 2. 16000 из 16000. Получена новая ступень умения Длинные клинки 3. 0 из 256000. Получено 256000 опыта к умению Длинные клинки 3. 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Длинные клинки 4». Всего 0. Получено 277 тысяч опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 277 тысяч опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт – 964 тысячи 817. Затратно, не без того, но для получения преимущества перед Мискевичем, имевшим богатую практику, подобный подход лишним все же не будет. К тому же Виктор и не собирался останавливаться на этом. Получено новое умение фехтовальщик – 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению фехтовальщик – 2000 из 2000. Получена новая ступень умения фехтовальщик 1 – 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению фехтовальщик 1 – 4000 из 4000. Получена новая ступень умения фехтовальщик 2 – 0 из 16000. Получена 6000 16 опыта к умению фехтовальщик 2 – 16000 из 16000. Получена новая ступень умения фехтовальщик 3 – 0 из 256000. Получено 256 тысяч опыта к умению «Фехтовальщик-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Фехтовальщик-4». Всего 0. Получено 278 тысяч опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 278 тысяч опыта. Необходимо академическое образование – Свободный опыт – 686 817. На всякий непредвиденный обменял еще два очка надбавок, приплюсовав их уже к имеющимся трем. Пять очков – это уже серьезно. Но он сначала сойдется с Мицкевичем. А там будет видно, стоит ли их вбрасывать в ловкость или нет. Что ни говори, но даже на эту пару ушло почти полмиллиона опыта. В кубышке осталось 210 тысяч. Может, для гопников это что-то и значит, но для Виктора вполне себе средненькая цифра. Покинув банк, направился в фехтовальный зал. Нужно было поупражняться с шашкой. Конечно, в полной мере восстановить навыки нечего и думать, зато получится вспомнить тяжесть клинка и вообще оценить, на что способен в принципе. Усталый и довольный собой, он вернулся домой только к ужину. Получил свою долю у коризной занебрежения обществом подруги. Она для порядка поду ось малость, после чего всё же смилостивилась, и вечер прошёл в тёплой домашней обстановке. Признаться, он ожидал, что это перерастёт в страстную ночь, но Татьяна сослалась на усталость, и они довольно рано легли спать. Проснулся он полностью отдохнувшим и полным сил. Поединок это, конечно, серьёзно, но не ему испытывать перед ним серьёзное волнение. Что и не говори, а он уже не первый год ходит со смертью рука об руку. Не сказать, что привык и ничего не боится, но и не воспринимает возможную гибель столь уж остро. Татьяна объяснила ранний подъём тем, что у него нарисовались кое-какие дела. Завтрак опять отказался, так как немного проспал и перекусит в каком-нибудь кафе, а после обеда они непременно куда-нибудь сходят, например, в театр. Не сказать, что он был таким уж театралом, но изредка приобщался к прекрасному, и надо сказать, каждый раз оставался довольным. Аршинов, Тернов и приглашённый ими медик подкатили к дому на такси практически минута в минуту. Виктор устроился на заднем сиденье, и они поехали за город. Так уж сложилось, что драться предпочитали на свежем воздухе, хотя дуэльный кодекс ничуть не запрещает использовать для этого тир или фехтовальный зал. Товарищи офицеры, в очередной раз предлагаю вам решить дело миром, произнёс Тернов, как старший по званию из присутствующих. Пусть Виктор Антипович принесёт свои извинения, и я готов примириться, произнёс Мицкевич. Сомнительно, чтобы его удовлетворила такая малость, но Боря уже взял на себя роль человека, которого вынуждают драться, и отыгрывал её до конца, хотя я не составлял труда понять, что он лукавит. Непременно желая наказать своего обидчика. «Я готов извиниться, но только в ответ на ваши извинения перед оскорбленными вами девушками». «Я перед шлюхами не извиняюсь». «Значит, ты сдохнешь. Жаль только не окончательно». «Товарищи офицеры, надеюсь, формальности соблюдены?» Обратился Нестеров к секундантам. В дуэльный кодекс ДВР была внесена существенная поправка. «Поправка?» Согласно которой на поединке с каждой из сторон должен присутствовать медик с аптечкой. Погибших поднимали сразу, раненых, дабы жизнь мёдом не казалась, оставляли без помощи артефакта. При сегодняшнем мастерстве медиков даже смертельное ранение не являлось приговором. Во многих случаях врачи были способны помочь пострадавшим. Иное дело, что всё зависит от уровня знаний и их умений. А потому страданий бедолаги хватит с лихвой. Может случиться и гибель, правда, в этом случае в ход пускался артефакт. Таким образом, погибнуть на дуэли было сложно, но и в то же время ни у кого не возникало и мысли называть такой поединок водевилем. Тем паче, что при смертельном ранении в голову потеря возрождения была гарантированной. Прежде чем сойтись, противники покрутили перед собой клинками, привыкая к балансу и рукояти – Совсем не лишнее надо сказать. Драться с знакомым оружием категорически запрещено. Шашки или пистолеты приобретались секундантами непосредственно перед дуэлью и использоваться на поединках больше не могли. Нестеров ожидал, что Мицкевич сразу бросится в атаку, используя своё преимущество во владении клинком, в чём он не сомневался. Однако то, как Виктор примеривался к шашке и разминал кисть, показали опытному фехтовальщику, что перед ним непростой противник. А потом действовал Боря аккуратно, без нахрапа. Какое-то время они кружили, проводя короткие атаки, прощупывая оборону и возможности противника. И как это ни прискорбно, Нестеров пришёл к неутешительному выводу о превосходстве Мицкевича. Тот также это понял, злорадно улыбнулся и начал действовать более агрессивно. Виктору оставалось уйти в глухую оборону и выжидать удобного момента. Несмотря на то, что умение у него задрано на максимум, а у противника лишь третья ступень, Нестерову с трудом удавалось сдерживать его натиск. Виктор уже всерьёз подумывал увеличить свои шансы, нарастив ловкость очками над балок, когда удача улыбнулась ему. Уловка, весьма редкая и сложная в исполнении даже для Бати, но Виктор прибегнул к ней без колебаний. Впрочем, времени на раздумья у него не было. Всё произошло слишком стремительно, на одних рефлексах. Минскийвич решил атаковать Нестерова в голову, дабы гарантированно лишить его возрождения, и нанёс боковой рубящий удар в висок. За мгновение до того, как клинок достиг цели, Виктор присел с одновременным разворотом вокруг своей оси, сближаясь с противником, разгоняя шашку по кругу и полностью вкладываясь в удар. Казачья уловка, которую никак не мог ожидать противник, привычный к классическому фехтованию. Клинок с легкостью перерубил голень в области колена, и Мискевич с криком рухнул на землю. Получено 43 опыта к умению «Длинные клинки 4». Всего 43. Получено 21 опыта к умению «Фехтовальщик 4». Всего 21. Получено 43 опыта «Длинные клинки 4».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 Не обращая внимания на выскочившее сообщение эфира, Нестеров скинул клинок и с силой опустил его на голову противника, раскроив её надвое. Получено 175 опыта к умению «Длинные клинки-4», всего 218. Получено 88 опыта к умению «Фехтовальщик-4», всего 109. Получено 175 опыта, 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 175 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 84 избыточного опыта. Всего 218. Получено 9 свободного опыта. Всего 210 828. Не чересчур спросил Тернов, когда Виктор уже одевался. Не для того я выбросил в нужник свою карьеру, чтобы он отделался только легким неудобством. Аプチшково мгновение восстановило бы его ногу, а он ещё и удовольствие испытал бы. Если мне карьера не светит, то и ему не служить. Во всяком случае, пока не поднимет суть на десятую ступень. По виду секундантов он понял, что те с ним не согласны. Не с тем, что он решил вопрос радикально, вовсе нет. Они не могли одобрить его мотив относительно самого поединка. Но ему на это было плевать, потому что он себя считал правым. Они довезли Виктора до дома, где он с ними распрощался, прихватив с собой футляр с парой шашек, купленных на его деньги. К слову дрались они оружие Мицкевича, так что эти клинки останутся простым сувениром. Впрочем, он ещё посмотрит. Если изготовлено хорошо, то может завтра заберёт с собой и займётся фланкировкой. От чего-то вдруг руки зачесались, не иначе как кровь казачья взыграла. Суть покажи, Окинув его обеспокоенным взглядом, строго потребовала Таня: Вот так, с порога, и это вместо здравствуй. А вообще, вопрос, конечно, интересный. Кто тебе рассказал вместо того, чтобы выполнить её требование, спросил он. Не ты представляешь, с извивинкой ответила она. И всё же, девчата вчера заходили, пока тебя не было. И ты молчало? А что, я должна была тебе нервы вымотать перед дуэлью? Извини. «Не хотел, чтобы ты переживала». «Суть покажи», – уже примирительно попросила она. Ступень 11. Возрождение 2. Опыт – 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Свободный опыт – 210 828. Избыточный опыт – 218. Очки надбавок – 5. Сила – 1,3. Ловкость – 1,3. Выносливость – 1,3. 1,3. Интеллект – 1,8. Харизма – 1,7. Умение – 68. Ну, слава богу. С облегчением выдохнула она, видя, что оба возрождения в наличии. А этот хам? Минус возрождения, и теперь отправится в запас. Во всяком случае, пока не поднимет суть до десятой ступени. Завтракать будешь? А покормишь? А? Дурак ты, Нестеров, вздохнув, произнесла она, направляясь на кухню. Таня, я что подумал-то? А выходи за меня замуж, идя следом произнёс он. Ну как? О чего это ты вдруг созрел? остановившись у плиты с нескрываемым удивлением, обернулась она. Просто хочу быть с тобой рядом, пожал он плечами. Нестеров, а нельзя было это обставить как-нибудь, э, она сделала неопределённый жест. Ну как-то по-романтичнее, что ли? Ладно, был бы севалапом крестьянином, но ведь высшее образование за плечами. Книг сколько перечитал, в том числе и любовных романов. И тут вдруг она развела руками. Хоть бы завалящий букетик цветов принёс. Хм. Это значит нет? Это значит да, но если ты не пересмотришь своё отношение, я тебя брошу. И это, Таня, давай не будем откладывать с детьми. Нестеров возмутилась девушка подобному подходу. «Я просто подумал тут... Э, в общем... Твои и мои родители не инициированы, а век их не так уж и долг, как хотелось бы. К тому же что-то мне подсказывает, что с этим лучше не тянуть, пока есть спокойное время». «Думаешь, будет война?» – насторожилась она. «Сомнительно, но полагаю, что нас, в смысле все человечество, ждут серьезные перемены. Как бы в начавшейся гонке нам вообще оказалось не до детей». И потом, кто знает, какие ещё могут случиться перемены. 30 лет эфир оставался неизменным. Не успели мы его хоть мало-мальски изучить, как он начал менять правила. Причём не сказать, что столь уж незначительно. Из чего начнём? С детей или венчания? С хитрым причёсом поинтересовалась она. С завтрака, сложив он ладони на груди в умоляющем жесте. У меня сужено во рту не маковой росинки. Ох, Нестеров! Всё это у тебя не как у людей. Садись, горе моя луковая, указала она на стул у кухонного стола.